Глава 18. 9 июля 1942 года, 1 час 12 минут. Река Воронеж, район Чернавского моста. Диверсионно-штурмовая группа старшего лейтенанта Самсонова. Мерно, едва слышно скрипят весла в уключенных на совесть смазанных. Затаили дыхание бойцы, со страхом смотрящие на занятый немцами берег. Оно и мне как-то не по себе. Сейчас запустят гансы люстру правее моста разглядят лодки, да накроют нас прицельным огнем МГ, невзирая на подготовленный маскарад. А между тем все мои бойцы одеты в чистые трофейные кители фрицев, сапоги, массивные германские каски, даже гранатные магазинные подсумки развешены на ремнях строго согласно уставу. Плюс все бойцы разучили со мной несколько дежурных фраз на немецком. И в этот раз в моей группе из 12 человек нет ни одного грузина, осетина или армянина, только братья славяне. Может, горячие кавказские парни с ярко выраженными национальными чертами лица и воюют в составе специализированных подразделений СС? Я точно слышал о заброшенных в Чечне диверсантах из числа местных, но вряд ли подобных типажей можно встретить в кадровых частях Вермахта. В подтверждение легенды на дне лодки распластался связанный веревки просто оплели запястья младшего сержанта Коли Вершинин, близким мне по комплекции, и потом облачённый в мою же форму старшего лейтенанта. Даже его трофейные вооружения, ППШ с заботливо снаряженными дисками четыре лимонки, ТТ с двумя запасными обоймами и финка, прихватили с собой, разместив на дне лодки, так же как и трофейные ПТРД, с кустарно прикрепленной на кронштейн штатного прицела оптической трубкой. Вундервафль советов, ага. Тонкая полоска месяца дает совсем слабое освещение, но все же внимательный взгляд наблюдателя может заметить две лодки, двигающиеся параллельно друг другу уже на середине довольно широкой реки. Мой план строился на том, что фрицы запускают осветительные ракеты ближе к мосту, и если массовую переправу они заметят однозначно, то две невысокие утлые лодочки, может, и не разглядят. А уже на берегу я со своим знанием немецкого смогу затереть о возвращении разведгрупп, по крайней мере, до того момента, когда мы окажемся к врагам достаточно близко, чтобы пустить в ход клинки. В общем-то, не самый плохой план в целесообразности которого я с таким трудом сумел убедить комполка всего несколько часов назад. Я тебе уже все сказал, старший лейтенант. Нет. Товарищ майор. С заводом же получилось. А ты, слава полкового комиссара, уже забыл, лесен тебя под трибунал за неповиновение приказу отдать хотел. Это тебе не Екатерининские времена, сейчас и победители при случае судят. Тут Митрофан Иванович Васильченко прав, ничего не скажешь. Толстый, словно боров, комиссар с узкой щёлочкой заплывших жиром глаз орал на меня так, что я всерьез обнадежился на скорый инсульт у лисина. А жило на лбу надулись, голос сорвался, а вот апоплексического удара я так и не дождался, к собственному вящему сожалению. Если же свести речь полковому комиссару к общему знаменателю, избавив ее от угроз, мата, оскорблений, то смысл ее сводился к тому, что начинать атаку я должен был со всеми, всей роты, и точка. Никакого логического обоснования, никакого понимания того, почему я сделал так или иначе, никакой скидки, что рот понесла меньшие потери относительно других подразделений, даже несмотря на то, что первый пробил оборону врага и обеспечил успех батальона, ничего. Поначалу все происходящее казалось мне каким-то неадекватным фарсом, но в какой-то момент до меня дошло, что Боров всерьез считает успех моего подразделения серьезнейшим нарушением. Впрочем, именно тогда за меня вступился Васильченко и нарвался на неожиданно грубый ответ. Лесин даже пообещал накатать на него то ли рапорт, то ли жалобу на начальнику гарнизона подполковнику Дюльбину. "Я ведь настучаю, же уродец". А тупой как пробка Дюльбин, не имеющий ни достаточного боевого опыта, ни образования, ни знаний, поставленный начальником гарнизона Воронежа, потому что относительно других командиров полков был старше по званию, своего полкового комиссара выслушал с большим вниманием. Как итог, вчера в 20:00 два батальона полка начали перебрасывать к Чернавскому мосту, за которым уже закрепились фрицы, а завершение развёртывания было запланировано на 00:00. .00, после чего в 2:30 мы по замыслу командования должны лихой ночной атакой сбить прочно закрепившихся на мосту германцев. «Да До полевать на любые суды, тащ-майор нас посылают на штурм занятого немцами берега плотной массой пехоты который на узком пространстве моста длиной в полтора километра перебьют к хренам собачьим из пулеметов и минометов, Угробит людей и всё, и вы ничего не поделаете. Лицо Митрофана Ивановича окаменело. Свой полк гробить я не дам. А кто вас будет спрашивать? Нам уже дали боевой приказ, выделив на подготовку к ночной атаке всего пару часов. И мы вынуждены выполнить его при любом раскладе. А чтобы успокоить вашу совесть, нам пообещали придать танки, провести артиллерийский налет, обстрелять весь восточный берег из гвардейских минометов. Только в итоге в атаку бросят лишь пехоту, а чтобы удар посильнее получился, заставят людей в ударный кулак сбить, который фрицы из машин на ноль помножат, а вы А вы живите с этим, если сможете. Самое ужасное, что в реальной истории так оно и получилось. Оба батальона немцы уничтожили ливневым огнем в упор, положив большую часть личного состава От 41-го полка в тот день на противоположный берег сумел прорваться до роты бойцов всего, то есть одна девятая штурмующих. И да, Митрофан Иванович с этим жить не смог, покончив жизнь самоубийством. В предсмертной записке он объяснил причины потери, прямо обвинил Дюльбина Лисина и начальника штаба гарнизона Глебова в гибели людей в прямом предательстве. Записки ходу не дали, а смерть командира полка майора Васильченко объяснили бойцам как смерть в бою от случайной пули который раз спасибо послезнанию. И да, своим приказом начальник гарнизона действительно выделил всего два с половиной часа между развертыванием, который по факту заняло больше времени, чем предполагал этот самый приказ, и самой атакой. Так что подготовиться к бою комполка в реальной истории никто не дал. Командир смотрит на меня тяжелым давящим взгляд, но я не отвожу глаз, понимая, что обязан убедить его, если хочу избежать заклания на мосту. Не меньше минуты длится поединок взглядов, невозможный в другой ситуации. Командир роты оспаривает решение командира полка, подумать только. Но Митрофан Иванович и сам понимает и чует, что ситуация может обернуться катастрофой, а потому колеблется. Кроме того, его как профессионального военного мой прорыв на завод весьма впечатлил. В конце концов он обращается ко мне усталым, надломленным голосом: "Что ты предлагаешь?" Я тут же принялся охотно просвещать майора. Предлагаю переправить на тот берег небольшую, но в достаточной степени оснащенную огневыми средствами группу, способную в ключевой момент боя ударить фрицам в тыл. Два пулеметных расчета, расчет ПТР, стрелки с СВТ. Немцы любят использовать их в качестве трофейных, так что вопросов возникнуть не должно. К слову, мы ведь захватили в бою на заводе трофейный миномет калибра 50 мм. Запас снарядов к нему. Если вы дадите мне бойцов минометный расчет, то в целом у меня получится крепкий кулак способный в ключевой момент переломить ход боя. С пленных снимем кители, возьмем трофейное обмундирование. Маскарад может и должен сработать. На двух лодках переправимся часа за полтора до начала штурма в стороне от моста, где постов поменьше. Если что, представимся разведгруппой, захватившей языка. У меня с немецким все в порядке. Займем строение поближе к мосту. Даже если нас раскроют раньше, чем начнется атака, сумеем хотя бы оттянуть часть германских сил на себя. Но лучше, конечно, не раскрываться. В любом случае это наш единственный шанс захватить мост без огромных потерь. К слову, я бы очень просил вас, Митрофан Иванович, пустить вперед не массу людей, где убитых все равно будет много больше даже в случае нашего успеха, а несколько штурмовых групп по типу тех, которые я создал перед штурмом завода. Причем желательно, чтобы на освещенных люстрами участках они ползли по пластунски и замирали в момент запуска ракет. На эту роль лучше всего подойдут разведчики. А вот когда случится перелом в ходе боя, тогда уже стоит бросить в атаку основные силы полка. Васильченко крепко задумался. Гибким умом преподавателя военного училища он понимает правоту моего плана, но в то же время командир полка загнан в жесткие рамки. Ему могут простить какие угодно потери бойцов, но крайне строго спросят за любую самодеятельность. А вдруг я с группой не удар готовлю по фрицам, а собираюсь сдаться, продаться врагу, позорно бежать и заодно предупредить о будущей атаке? Она же по замыслу начальника гарнизона обречена на успех раз ночная. Главное не брятся с оружием, не разговаривать, подойти поближе к спящим немцам, а там уж на рывок и в штыки. Забыл подполковник, что дозорные посты фрицев регулярно запускают осветительные ракеты. Зато, если угробить 90% личного состава под пулемётами, бездумный безжалостно отправив их на верную смерть в лобовую атаку по узкому пристрельному мосту, это ничего, это значит крепко воюет командир. Зажравшиеся тупые твари. Впрочем, комполка у нас не такой, раз в реальности застрелился в виде происходящее. Но вместо ожидаемого согласия майор неожиданно огорошил меня вопросом. "Ну хорошо. А откуда у тебя плав средство на преодоление реки? На бы даже доски к переправе не заготовил, а тут вдруг лодки?" Не моргнув и глазом, а в душе обрадовавшись тому, что майор перешел непосредственно к обсуждению плана, я сказал правду. А мы когда еще на песчанке стояли, две лодки, что немцы используют для переправы, и какие пулями не побило, спрятали под берегом. Сейчас я за ними отправил отделение бойцов. После небольшой паузы Васильченко согласно кивнул. Хорошо. действуй, а я пущу по мосту разведчиков и штурмовые группы твоей роты. Бойцы у тебя уже опытные, воевать научились. А зная, что на том берегу командир сражается, лучше драться будут. Решение комполка пришлось мне не по душе, но в логике отказать майору нельзя. Митрофан Иванович, ну вы хотя бы еще пять-шесть групп с пулеметчиками дайте, до бронебоев несколько расчетов и минометами поддержите. Васильченко резко хлопнул рукой по столу. Ша, ты старший лейтенант Орёл, но воевать меня не учи. Я усмехнулся, заметив тень улыбки в уголках губ командира, и неожиданно для него задал необычный вопрос. А все таки награды для победителя будет? Митрофан Иванович улыбнулся уже шире. А как же? Я тебя и за последнюю схватку за завод представил к Красной звезде. А если мост возьмем, представление можно будет и на Отечественную войну исправить глиш, первым в полку получишь. Прирав, удивленно посмотрев, на меня командир жестом руки, я ответил: Товарищ майор, да не нужны мне ордена, не за них воюю. У вас ведь сейчас уже все командиры обстрельны, отпустите меня в Сталинград". Васильченко аж почернел с лица. "Да ты что, старший лейтенант, в своем уме? Таких командиров, как ты, у меня нет" ни народу твою ставить, считай некого. Я только мотнул головой. Причувствуй меня, товарищ майор. Сегодня завтра еще выживу, а потом не увижу жену еще раз, никогда не увижу, правда? Я ведь и так ко льву в пасть лезу, считай весь полк выручу, если все получится. Мне хотя бы командировку там или по ранению. поранение. остро посмотрел мне в глаза. Ну какое такое у тебя ранение? Мне не пришлось даже играть удивление и негодования. Так вся спина сколками мелким посечена от минт тащ майор. Пока вроде нормально заживает, так ведь в любой же момент воспалиться может. На самом деле, это вряд ли, благодаря пенициллину. Но васильченко это знать ведь не обязательно. К слову, взгляд майора как-то разом поскучнел, потух. Ничего не могу обещать, Самсонов. Воюй, там видно будет. От несправедливости и обиды у меня перехватило горло, но ненужные сейчас слова я сдержал. Да и что там? Прав Митрофан Иванович, прав. На его месте, самого результативного ротного в Разгар Боёв отпускать просто преступно. Попробуй объяснить руководству рапортный перевод из воюющей части. Значит, остается остаётся с ранением или, как говорят в армии, самострел. Как уберечься от раскрытия и последующего трибунала, я примерно знаю, но прежде необходимо выжить в бою за мост. Вот она, середина, не побоюсь этого слова, широченной реки периодически взлетают над мостом немецкие люстры, но мы не попадаем в границы их света, и, пожалуй, это единственное, что оживляет буквально мертвый пейзаж. Слишком тихо на реке, слишком темно, ни одного огонька, что на том, что на этом берегу. А многие дома зияют разбитыми окнами, что только усиливает ощущение заброшенности. Не могу избавиться от чувства, что плыву через реку Стикс, а безмолвно гребущие бойцы это паромщик Харон с его безымянными помощниками. До того все кажется неестественным и жутковатым. И что самое гадкое, для кого-то из моих бойцов это переправа в буквальном смысле разделить жизнь на до и после, став порталом в ледяные объятия смерти. Вряд ли возможно будет сохранить всех, когда немцы разберутся, сколь малые силы атаковали их с тыла. А если подкрепление не поспеет вовремя, если бойцы полка не сумеют пробиться с нашей помощью, то мы все здесь обречены. На хрен, на хрен такие мысли. Чтобы хоть как-то отвлечь себя, беру в руки трофейный карабин Маузер с очередной немецкой вундервафлей и ружейным гранатометом. За вундервафлю, конечно, шучу, как никак с ручной мортиркой конструкции Дьяконова воевали в ВРКК. Правда, особой любви военных она не снискала. Ну а немецкий карабин с 30-миллиметровым гранатометом мне еще только предстоит обкатать в бою. И всё-таки меня привлекло оружие, способное послать гранату на дистанцию в 250 метров и пробить броню легкой бронетехники противотанковой гранатой. В условиях ночного боя оно может стать не самым плохим подспорьем для уничтожения пулеметных расчетов немцев. Раберик медленно, но верно приближается, и с каждым пройденным по воде метром растут и ощущения тревоги, и лёгкий мандраж перед схваткой. Вновь на ум приходят слова молитв, которыми я глушу свой страх, в надежде вручить свою судьбу милосердным высшим силам. Господи, помоги. Господи, спаси. Божья ли это была помощь? Я-то уверен, что без вмешательства небесных сил не обошлось. Или же нам просто повезло, или две невысокие лодки, следующие на довольно приличном расстоянии друг от друга, были действительно незаметны при свете крохотного месяца. Но мы причалили к противоположному берегу без последствий из разряда бьющих навстречу пулеметных очередей. Однако, аккуратно ступив на землю, я тут же подал товарищам знак не шуметь. после чего мы очень бережно, практически бесшумно, втащили лодку на берег. Некоторое время мы просто лежим у кромки воды, прислушиваясь в надежде услышать или даже почувствовать присутствие врага, а заодно дожидаясь товарищей. Вглядываясь в синету ночи, я все же сумел разглядеть, когда чуть более черный... Продолговатый силуэт второй лодки коснулся берега метров в 150 правее нас. И в этот же миг на некотором удалении слева послышались шаги, а после приглушенный голос на немецком. Часовые или разводящие караула, что бы их